Ру. Сейчас. 21 июня, вторник. Когда Ру снова заходит в зал для вскрытий, оттуда вывозит аппарат для рентгена. Техник улыбается ей, когда она проходит мимо. фарит и Тоши поднимают взгляды, в их глазах вопросы. «Простите», — говорит она, — «возникла проблема». «С твоей едой?» — уточняет тоша и в его глазах сверкает озарство. Она прочищает горло и кивает на рентгеновские снимки на мониторе за спиной Фарида. Что показывает рентген? Фарид смотрит на нее чуть дольше, чем следовало бы, и отвечает. «Ну, снимки зубов совпадают с теми, что прислали мне сегодня утром по электронной почте», он показывает на монитор. «Этот вылеченный перелом лодыжки тоже. Такое часто встречается. Ломается уплотнение на внешней стороне лодыжки». Судя по бумагам, она лечила его два года назад. Он делает паузу. «Это она, Арвин Харпер», — Тоши добавляет. «Образцы ДНК с расчески и зубной щетки, скорее всего, тоже это подтвердят, когда придут результаты из лаборатории». «Есть еще какие-нибудь медицинские документы?» — спрашивает Ру. В голове возникает образ мужа, целующего темноволосую женщину. Она пытается его отбросить, убедить себя, что Сетт трахал не Арвин Харпер, маму джо С другой стороны, она понимает, она словно жучок, угодивший в плотоядный цветок отрицания. И ее непременно съедят. Судя по документам, шесть лет назад терапевт направил ее в психиатрическую лечебницу после психотического эпизода. Ее лечили от шизоаффективного расстройства. И что это? Ру становится нехорошо. Я не психиатр, говорит Фарид. Но, насколько я знаю, это состояние описывается как смесь шизофренических симптомов, слуховых и визуальных галлюцинаций или и того и другого. В целом, пациент теряет связь с объективной реальностью. Бывает панический тип проявления с маниакальным поведением или депрессивный тип с симптомами депрессии и еще смешанный тип с маниакальными и депрессивными симптомами одновременно. «Как при биполярном расстройстве?» – спрашивает Ру. Насколько я понимаю, да, возникают резкие перепады настроения. Ру смотрит на мертвое тело, на татуировке В голове снова ярко возникает сцена встречи Сета с той женщиной. Как ее рука гладила его по спине, обхватывала ягодицы. Ру не может выбросить это из головы. Внезапно она отчаянно жаждет от Тома Брэдли признания в убийстве, чтобы ей не пришлось расспрашивать о женщине по имени Арвен Сета. «Или Эба». «Босс, все точно в порядке?» — шепчет Тоши. «Да-да, все хорошо», — быстро звереет она. «Наверное, заболеваю». «Есть мысли касательно причины смерти?» Фарид хмурится. Он тоже смотрит на Ру с подозрением. «Посмотрим, что покажет вскрытие, но...» Он переводит взгляд на тело. «Вероятно, мы не сможем определить, какой именно ее убил удар». «Возможно, мне придется написать, что она погибла из-за повреждений тупыми предметами, что соответствует смерти из-за падения или прыжка с большой высоты, или от взрыва, или от ударов любыми твердыми предметами, камнями, кулаками, ломом, мечом, другой машиной». «В таком случае никаких доказательств убийства не будет?» «Как я сказала, мне еще предстоит поработать. Ну да, такая вероятность есть». А как же свидетельство борьбы на скале, напоминает Тоша? Там есть кровавый след и отпечатки ног ее преследователя. Если это ее кровь. Тоша поднимает бровь. Да, но скоро должны прийти результаты анализа ДНК и ДНК спермы, которая не обязательно появилась в момент смерти. В смысле, она могла заняться сексом перед пробежкой. Давайте я сначала закончу, предлагает Фарид. Она коротко кивает. Тоши, побудешь здесь? Я поеду к Джо Харперу, сообщу, что теперь мы официально подтвердили личность и подам заявки на ордер на телефонные записи и на обыск ее жилища. На всякий случай. Еще нужен пресс-релиз, раз личность определена. Потом я поеду в Красный Лев и поговорю с ее работодателями. Хочешь, это сделаю я, предлагает Тоши. Ты можешь остаться и... Я в порядке. Мне нужен воздух. Мне нужно провести допрос в Красном льве одной. Спасибо, ребята, до скорого. Она выходит из морга, переполненная тревогой, и чувствует за спиной пристальные взгляды фариды и Тоши. Чувствуют их вопросы. Нужно взять ситуацию в свои руки. Нужно во всем разобраться. И побыстрее.